Глава девятая. Охотин в пятый раз взглянул на телефон и нахмурился. «Почему, черт возьми, не звонит охранник?» Юра отрапортовал полтора часа назад, что они возвращаются домой. На дорогу ушло бы минут сорок, максимум час. Не выдержав, Ярослав сам позвонил охраннику, но тот не взял трубку. На второй и третий раз та же песня. «Какого лешего?» «Не Соня». Ни нянька, трубку тоже не брали. Чувствуя, как от нехорошего предчувствия скрутило желудок, охотник напрягся всем телом. На всякий случай позвонил домой и с ужасом услышал от Марты, что его девочки все еще не вернулись. Ярослав подскочил с кресла, как ужаленный, и выбежал в приемную. Игнорируя вопросы Яны, помчался на стоянку. Некогда вызывать водителя, каждая секунда была на счету. Охотник запрыгнул в машину и поставил телефон в держатель. Мужчина беспрерывно пытался дозвониться до Юры, но тот по-прежнему не отвечал. Ярослав мчался на полной скорости, но не игнорировал светофоры. Красный свет сигнала, будто издевался над ним, уже поймал третий светофор. От нетерпеливости и страха охотин барабанил пальцами по рулю. Мужчина ерзал на кресле, чувствуя, как постепенно в нем сжимается пружина напряжения. Внезапно гудки стихли. Охранник принял вызов. Ярослав. «Юра, черт возьми!» Нетерпеливо заорал Ярослав, перебивая слабый голос подчиненного. «Где вы?» Загорелся зеленый свет. Охотин сорвался с места, но понимая, что он сейчас слишком заведен, припарковался на обочине. Заглушил двигатель. Яр буравил тяжелым взглядом айфон, будто желал из него достать охранника и потребовать ответы. «Почему он молчит?» «Мы...» Юрий закашлялся, но быстро справился с приступом. Попали в аварию. Леденящий душу страх морозом прошелся по коже. Ярослав тряхнул головой, думая, что ослышался. Он онемел от шока. Руки мигом похолодели. Трясущимися пальцами потянулся к телефону и снял его с держателя. Переключился с громкой связи. Как бы охотник не пытался оставаться хладнокровным, У него не вышло. Как? Еле прохрипел он и кое-как нашел в себе силы уточнить. Что с моей дочерью? Где вы, черт возьми? В ушах дико шумела кровь, а перед глазами плыла картинка. Злато. Его маленькое золото. Да как так? Снова эта чертова авария. Что это, злой рок или расплата за его грехи? Ну? Нетерпеливо гаркнул охотник, начиная потихоньку терять самообладание. Отвечай, хватит отмалчиваться! Что с дочерью? Злата, она немного напугана, мы практически не пострадали. Он тяжело выдохнул, но все еще его не отпускало дурное предчувствие. Что-то Яр упустил во всей этой истории. Его мысли крутились вокруг дочери. Все остальное не важно. Хорошо, где вы, я сейчас подъеду. Он собрался завести мотор, но в последнюю секунду замер. «Ярослав Федорович, тут такое дело...» Юрий начинал действовать на нервы, давая информацию по чайной ложечке. «Какого лешего он медлит? Будто боится в чем то признаться. Где вы? Приезжайте во вторую городскую больницу, это не телефонный разговор». Охранник сбросил вызов, а Ярослав нетерпеливо зарычал. Черт возьми, он и так весь на иголках, а Юра своим поведением лишь подлил масло в огонь. Немедля, охотин, сунул телефон в карман штанов и вбил в навигатор адрес государственной больницы. Почему туда? Разве не должен был Юрка отвезти Злату прямиком к их семейному врачу? До больницы он доехал в рекордные сроки, выскочил из тачки и побежал прямиком в здание. Ему не нужно было ничего уточнять. Плач дочери был прекрасно слышен на весь первый этаж. У Ярослава болезненно сжалось сердце, и ком мгновенно встал поперек горла. Его маленькая малышка. Пройдя по длинному коридору, он увидел, что Злата сидела на руках у медсестры и продолжала плакать. Подойдя ближе, у Яра тут же волосы на затылке встали дыбом. Одежда дочери вся в крови. Но на самой девочке казалось не царапины. Охранник стоял поодаль, с опущенной головой. Но, едва увидев охотина, Юра поднял на него встревоженный взгляд. Яр проигнорировал подчиненного, подошел к медсестре и уселся рядом на корточке. «Золото мое!» Он хотел забрать из рук женщины дочь, но она вдруг надрывно заплакала, показывая куда-то пальчиком. Она указывала на стеклянные двери в операционную. «Мамочка!» Выдавила малышка сквозь рыдание. И тут его будто обухом по голове ударило. Ярод шатнулся, пришлось подняться на ноги. Он банально боялся свалиться на пол из-за ослабших коленей. Попятился и прислонился спиной к стене, ища хоть какую-то твердую опору. Охотин с тревогой взглянул на двери операционной, а затем мазнул взглядом по охраннику. «Соня!» Как, черт возьми, он мог забыть о ней? Так сильно переживал за дочь что даже не вспомнил, с кем она поехала в парк. «Юра!» Яр подозвал к себе охранника, тот мигом подошел. «А нянька где?» Елена отпросилась у Софии Игоревны еще в парке. Что-то произошло с ее дочерью, она уехала. Злата продолжала надрывно плакать. Охотин не мог сосредоточиться на деталях, ему срочно нужно было решить проблему в первую очередь с дочерью. Он забрал свое золото из рук медсестры и попытался успокоить Злату но она продолжала тихо звать маму, из-за чего у Ярослава рвала душу на части. Достав телефон, мужчина быстро набрал номер их врача и, ничего толком не объясняя, попросил приехать в больницу. Пока качал малышку на руках, бегло осмотрел ее и пришел в ужас от понимания, что кровь на ней, вероятно, сонина. Из-за неизвестности Яр заметно нервничал и трясся всем телом, но пытался держаться молодцом ради Златы. Он запрещал себе даже думать о плохом. Соня выживет, иначе и быть не может. Золото мое. Яр начал шептать дочери на ушко, стараясь отвлечь ее от страданий. С твоей мамой все будет хорошо. Мамочка, хочу к маме. Кажется, он сделал только хуже. Малышка стала биться в истерике, и исход уже был понятен. Яр стал белее мела, Крепко прижал к себе крошку и начал убаюкивать. Док, наконец-то! Яр со спокойной душой передал дочь специалисту. Ему было невыносимо смотреть на страдания Златы. Однако ее здоровье было превыше всего. Охотин собрался идти за ними, но док остановил. «Оставайся здесь, я позабочусь о Злате. Не переживай, она сегодня большая молодец». С тяжестью на душе Охотин кивнул, смотря как врач с медсестрами скрылся за дверью палаты. Выждал некоторое время, Яр пытался привести мысли в порядок. И только потом взглянул на своего охранника. «Юра, какого черта моя жена в операционной?» Не сдержался и рявкнул на подчиненного. Яр сделал несколько глубоких вдохов. Немного успокоился. Сразу вспомнил про няньку и нахмурился. Как это она так удачно не попала под удар? Будто заранее знала, что нужно поехать своим ходом. «Ярослав Федорович, я ничего не успел сделать». Только вывернул машину, удар как раз пришелся в бок, где сидела София Игоревна. Она за мгновение до столкновения закрыла собой Злату, поэтому все осколки от ударной волны полетели на нее. Яр весь кипел изнутри, но он никак не мог понять, кто был мишенью – Соня или Злата. Логичнее всего предположить, что пытались добраться до дочери охотника. Но зачем? Кому помешала маленькая девочка? Чувство вины дрожью охватило тело. Ярослав не выдержал накала и подошел к скамейке, уселся на нее. Закрыл лицо ладонями. Сегодня Соня сделала для него слишком много. Он даже не уверен, сможет ли хоть когда-то расплатиться с ней. Ведь не побоялась закрыть злату собой, зная, что сильно пострадает. На глазах выступили слезы. Ярослав не трусил показаться со стороны слабым. В первую очередь он переживал за жизнь Сони. Чувствуя себя немощным в данной ситуации, охотен со злобой ударил кулаком по скамейке. Если бы это была частная клиника, где обслуживается вся его семья, он бы мог всех на уши поставить. А тут что? Он даже не знает, насколько квалифицированные хирурги оперируют его жену. Пытаясь отвлечься от дурных мыслей, Ярослав стал думать о причине аварии. «Что с водителем второй тачки?» Сбежал. Полиция уже пробила хозяина и объявила его в розыск. И ежу понятно, что водила лишь пешка. Возмутился Охотин. Я не уверен, но поведение Елены было крайне подозрительным. Подумал об этом уже после случившегося. София Игоревна предложила подвести ее до больницы, но нянька как-то резко побледнела и сразу отказалась. Объяснила тем, что нам в разные стороны. Слишком гладко и очевидно. Яр хоть и сам стал подозревать няньку, Но она же не больная на всю голову, чтобы так откровенно выдать себя. Но это не мешает ему прижать бабу к стене и выяснить правду. Черт, как бы Ярославу хотелось отмотать время назад и запретить Соне вести Злату в парк. Может, вы и правы. Я вот тут... Охранник полез в карман штанов и достал оттуда телефон, протянул охотнику. Забрал телефон Софии Игоревны. Надо бы позвонить ее родителям. Ярослав забрал айфон... С грустью подметил, что экран снова разбился. Да и чёрт с ним, он может купить Соне хоть десять таких же, лишь бы выжила. Он не мог больше ни о чём думать. Даже не понимал, как объяснить ситуацию родителям жены. А ведь сообщить нужно раньше, чем объявить сарафанное радио. Машина охотина попала в аварию. Такую новость не пропустит ни одно СМИ. Нажав на боковую кнопку, Яр с удивлением обнаружил, что на телефоне нет пароля. Соня даже не ставила вход от отпечатка пальца. Вот что значит нечего скрывать. Зайдя в список вызовов, мужчина уже знал, кому позвонит в первую очередь. Охотник увидел в набранных имя бывшего жениха Сони, но в данную минуту ему было все равно. Гнусно предавший единожды обязательно сделает это еще раз. Ярослав не успел позвонить, из операционной вышел врач. Пришлось отложить телефонный разговор. Охотник мгновенно подскочил со скамейки и подошел к доктору. Сходу потребовал объяснений. «Как моя жена?» — рявкнул, желая получить ответы как можно скорее. Яр чувствовал, как в нем кипит кровь. И ничего не мог поделать. Мы сделали все, что от нас зависело. Охотник напрягся и тяжело сглотнул. Ваша жена потеряла много крови. Но, к счастью, ее привезли вовремя. Он рассказывал о повреждениях, об осколочных ранениях, Ярослав слушал слова врача сквозь вату в ушах. А в голове билась одна единственная мысль. Нужно перевести жену в другую клинику. Туда, где он лично сможет контролировать состояние Сони и ее лечение. Где ей помогут на высшем уровне. «Держитесь!» — я опомнился, когда врач легонько ударил его по плечу. «Она молодая и здоровая девушка. Быстро поправится!» «Конечно, поправится, но не в этой больнице!» Не было у него доверия к государственным клиникам и врачам. Он решил пока отложить ненадолго звонок родителям Сони. Сначала решит вопрос о перевозе жены. Охотин вошел в палату, куда временно положили Злату. И с удивлением увидел дочь, мирно спящей на кровати. Без капельницы. Как она? Док улыбнулся Ярославу, тихонько ответил. «Как я уже и говорил, у Златы наметилась положительная динамика». «Мне даже не пришлось ее колоть и капать. У малышки был шок, но это пройдет. Как твоя жена? Я так понимаю, она пострадала в аварии?» «Плохо». С тревогой отозвался Охотин. У него до сих пор сердце было не на месте. «Иваныч, вручай. Поговори с главным. Я хочу перевести Соню в твою клинику. Хочу быть уверенным, что ей дадут квалифицированную помощь. У нее осколочные ранения, и я понятия не имею, как их зашили». Яр сорвался на крик но вовремя опомнился. Еще кажется, сотрясение и ушибы. Кажется, я все прослушал. К счастью, Злата мирно сопела и даже не пошевельнулась. Док, понимающий, кивнул, взглянул на наручные часы. «Интерном я проходил практику в этой больнице. Поверь, врачи здесь ничем не хуже моих, но я поговорю с главврачом. Посмотрим, можно ли уже сейчас транспортировать твою жену». Док ушел, а Ярослав уселся рядом со Златой. Медсестры нашли для нее пижамку, а окровавленные вещи унесли. Охотин аккуратно приподнял тело, осмотрел ручки и ножки маленькой принцессы, не царапины. Только небольшая шишка на лбу свидетельствовала о пережитом ужасе. Охотин до хруста сжал пальцы в кулаки. Он будет не он, если в кратчайший срок не найдет заказчика. И любой, кто принимал в этом участие, до конца жизни будет сожалеть о содеянном. Отойдя к окну, Охотин позвонил на домашний номер. Марта ответила быстро. «Возьми для малышки вещи, чтобы переодеться, и приезжай во вторую городскую больницу». «Боже, Ярослав Федорович, что-то случилось?» Он не ответил. Тогда прислуга начала фантазировать. «Вот я так и знала, что Соня не справится и...» «Марта, хватит!» Тихо прошипел он. «Возьми вещи и приезжай. Кстати, нянька уже вернулась?» «Э, нет». «Разве она не должна быть со Златой и Соней?» «Ладно, я жду». Ничего больше не говоря, сбросил вызов. Осталось малое – связаться с родителями Сони. Он не хотел звонить, пока не решится вопрос с перевозом в другую клинику. Но и медлить нельзя. Неясно, как скоро упадет информационная бомба. И тогда будет сложнее объясниться. Как раз в этот момент док вошел в палату и сходу обрадовал. «Ярослав, у меня хорошие новости». Я уже вызвал реанимобиль. Будем перевозить Соню в мою клинику. Главврач дал добро». Яр выдохнул. «Наконец-то хоть одна хорошая новость за последние несколько часов». «Как она?» У охотина дрогнул голос от страха. «Лучше, чем я думал. Не волнуйся, необратимых последствий не будет. Есть несколько глубоких порезов, но и с ними со временем разберемся. Даже рубца не останется». Все равно он чувствовал вину перед Соней. Будет ли она злиться на Охотина, как только придет сознание? Обвинит ли в этой злосчастной аварии? Понимая, что начинает потихоньку сходить с ума, тряхнул головой. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Реанимобиль приехал раньше экономки. Ярослав велел Юре оставаться со Златой и ждать Марту. А сам пошел за Аркадием Ивановичем к реанимации. Он хотел лично убедиться, что с Соней все будет в порядке. Но лишь увидев, как ее вывезли, без сознания, на каталке, чуть с катушек не слетел. Ему пришлось глубоко засунуть свою гордость и беспомощно наблюдать за происходящим. Соню накрыли пледом, но Ярослав смог увидеть ее бледное лицо, на котором красовались несколько ярких кровоподтеков. У мужчины болезненно сжался желудок, аж до тошноты. Быстро и аккуратно девушку поместили в машину. И док Пожав на прощание руку Охотину, поехал с ней в клинику. «О, Боже, что это? Соня там?» Марта появилась рядом внезапно, он лишь кивнул. Ничего не мог произнести из-за горького кома в горле. «А... а Злата? Что с нашей девочкой?» «Марта, не тупи!» Охотин разозлился. Эмоции в нем плескались через край. «Если я попросил привезти ее вещи...» чтобы забрать малышку домой. Как думаешь, что с ней? Простите, я просто поверить не могу. Я тоже. Он больше ничего не сказал. Двинулся обратно в больницу. Сначала заберет Злату, а родителям Сони позвонит потом из машины. Дочь все еще крепко спала, но одевать ее казалось глупой затеей. Ярослав попросил у медсестры одеяло. Как только получил желаемое, аккуратно укутал в него малышку. Поднял на руки свое драгоценное сокровище и спешно понес в машину. Другой водитель уже ждал их. Охотин отдал распоряжение Юрию, чтобы тот перегнал машину, а сам уселся на заднее сиденье к другому водителю. Марта молчаливо устроилась на переднем сиденье. Она с тревогой посматривала на злату, но не рисковала ни о чем спрашивать. Проехав половину пути, Яр достал из кармана штанов телефон Сони и нашел в нем номер ее отца. Он и так долго оттягивал, больше нельзя. Позвонив, шумно вздохнул и мысленно стал настраиваться на ответную реакцию Игоря Юрьевича. «Софа?» Едва мужчина ответил, и мгновенно его перебил. «Игорь Юрьевич, это охотен!» Он прочистил горло. Голос оказался хриплым. «Ярослав, что случилось? Где Софа?» Ее отец словно уже почувствовал беду. Сорвался на гневный крик. Если коротко, Соня попала в аварию. Что? Со злобой в голосе заорал Игорь Юрьевич. Как ты? Как это случилось? Она прекрасный водитель и ни разу. Игорь Юрьевич яр вздохнул. Он не хотел объясняться по телефону. Прошу не нервничайте, вам нельзя волноваться. С Соней все будет хорошо. Она в надежных руках. Приезжайте в больницу, скину адрес в смс. Там и поговорим. Не телефонный разговор. «А ты где? Я же слышу шум мотора!» Возмутился тесть. «Моя дочь тоже была в машине». Теперь перебил он. «Да что же это такое? Что с твоим ребенком? Девочка сильно пострадала? Помощь нужна?» Ярослав не ожидал, что тесте вообще будет волновать судьба чужого ребенка. Он даже не нашел сразу, что ответить. Заговорил после недолгой заминки. «Спасибо, Злата в безопасности, но у нее шок. Мне нужно отвезти малышку домой». Потом сразу приеду в клинику к Соне. Хорошо, тогда встретимся там. Жду адрес, мы с женой уже собираемся. Сбросив вызов, Охотин напечатал адрес клиники и отправил сообщение тестю. Злата даже не пошевельнулась, крепко спала. Возможно, док дал ей успокоительное или что-то еще. Неважно. Главное, что малышка целая невредима. Он бы, вероятно, слетел с катушек. Окажись, его маленькое золото на операционном столе. Когда, наконец, они приехали, Ярослав уложил дочь на кроватку и поцеловал в лобик. Шишка заметно припухла. Мужчине пришлось действовать максимально осторожно. Чуть отойдя от кровати, Яр велел няньке идти за ним. Как только вышли из комнаты, он сразу заговорил. «Марта, я предупрежу охрану, но на всякий случай скажу и тебе. Как только вернется нянька, до моего прихода пусть даже не приближается к злате». «Я поняла». «Вы надолго планируете ехать в больницу?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Если придется, заночую там. С няньки глаз не спускать. Не знаю, вернется ли она, но на всякий случай. Пусть держится подальше от Златы. Понятия не имею, кто крыса, а тебе доверяю больше остальных. Не подведи меня». «Ярослав Федорович...» Он собрался уходить, Марта задержала Охотина. «Я все сделаю, но расскажите хоть вкратце, что случилось?» «Мне ведь нужно понимать ситуацию. Вдруг Елена заговорит или еще что-то». Нянька ловко свалила, прикрываясь проблемами с дочерью. А потом вдруг произошла авария. Соня закрыла собой Злату. Удар пришелся на ее сторону. Поэтому моя жена пострадала сильнее всех. «Больше мне нечего сказать. Выводы делай сама». «Бедная девочка». Марта всхлипнула. «Идите и возвращайтесь с хорошими новостями». Яр кивнул и быстро ушел. Впереди его ждал тяжелый разговор по душам с отцом Сони. Усевшись в машину, велел водителю ехать в их семейную клинику. Приехав, он сразу пошел в комнату приемного покоя и застал там свою тещу. Охотин очень старался вспомнить хотя бы ее имя, но увы. «А, Игорь... Ярослав, вот и ты!» Она вскочила со стула и бросилась к нему, крепко обняла и всхлипнула. Яр встал, как вкопанный. Не такого приема он ожидал. Думал, что отец, что мать накинутся на него с кулаками и обвинят в том, что их дочь незаслуженно пострадала в аварии. Простите, я не помню вашего имени. Стыдливо признался он, женщина все еще всхлипывала. А охотину хотелось ее хоть как-то успокоить. Зови меня Марго или Рита, неважно. Мне очень жаль, что ваша дочь. Давай присядем. Марго отстранилась и указала на удобные стулья. Яр подчинился просьбе и уселся рядом с тещей. Игорь пошел поговорить с врачом. Он нас уже успокоил, заверил, что с Соней все в порядке. По дороге в больницу она пришла в себя и первым делом спросила, что со Златой. «Я очень надеюсь, что девочка не пострадала. Она же еще совсем малышка. Ярослав, как она себя чувствует?» У него встал ком поперек горла. Яр не знал, как реагировать и что говорить. Попросту пропал до речи. Злата не пострадала, у нее только шишка на лбу. Если бы Соня не закрыла ее собой, думаю, не надо. Марго остановила поток его плохих мыслей. Мы с Игорем не злимся на тебя, но не дай этому повториться снова. Не знаю всех подробностей, СМИ уже мусолят тему аварии, предполагая самые бредовые сценарии. Только за прошедшие 20 минут мне позвонили пять так называемых подруг, лишь бы поинтересоваться, что же произошло. Я отключила телефон. «Никому ничего не говорила. Постарайся быстрее решить проблему. Я не хочу, чтобы, выйдя из больницы, Соню окружили репортеры, так же, как и ее отца недавно. Я обязательно найду виновника», — поклялся охотник. «Все, кто был замешан, получат свое наказание». Вскоре пришел тесть. Игорь Юрьевич хоть и хмурился, но не бросался обвинениями или с кулаками на Ярослава. Снова спросил о состоянии Златы, после чего выдохнул с облегчением. «Нам всем велели ехать домой. Софи сегодня нужно отдохнуть. Навестим ее завтра», заявил он спустя некоторое время. Яр не хотел уходить, не повидав девушку, но ее отец был непреклонен. Вывел всех на улицу. Ладно, может, он и прав. Нужно остыть и подумать. Если вернулась нянька, охотник из нее всю душу вытрясет, но выяснит правду. Он любезно подвез родителей Сони до дома. В попыхах Игорь Юрьевич... Не рискнул сесть за руль.